Глава пятая. «Как надолго ты прилетел?» — спрашиваю у Титова. Взглянув на часы, я ускоряюсь с готовкой, хотя и так безумно торопилась. Взбив яйца, выливаю их на разгоряченную сковороду. Покрываю обжаренный в тостере хлеб растертым в кашицу авокадо и выкладываю поверх тонкие ломтики семги. Это мой любимый завтрак. Надеюсь, Вове тоже понравится. Если бы только муж предупредил меня о том, что в доме будут гости, я бы заранее обеспокоилась едой. «В начале лета хочу улететь обратно», — задумчиво отвечает Титов и спустя несколько секунд добавляет. «Майя, не беспокойся, я сегодня же перееду в отель». «Вов, ты чего?» — недовольно цокую языком. «Обиделся? Подумал, что я тебя выгоняю?» Титов хрипло смеется и складывает руки на барной стойке. «Нет, дело вовсе не в этом. Я бы не хотел мешать вам с Яном». Хочется ответить, что никаких проблем в его присутствии здесь нет и не будет, но слова застревают где-то в горле, когда я поднимаю голову и встречаюсь взглядами с Вовой. Его глаза впиваются в мои, затем опускаются к губам и шее, через мгновение ниже и еще. груди, бедрам, ногам. Спустя короткое время они возвращаются к исходной точке, и я облегченно выдыхаю. Конечно же, у меня было предположение, что после чересчур страстной ночи утро получится сложным, но я не думала, что настолько. «Ты можешь остаться у нас даже навечно», — заверяю Титова, хотя мой мозг буквально кричит о том, что я совершаю огромную ошибку. «Мы сильно по тебе соскучились!» «Я тоже соскучился, Май», — негромко произносит Вова. «Но стеснять вас своим присутствием я не планировал, клянусь. Просто Ян был первым, кого я встретил в аэропорту. И, наверное, единственным, кто меня не забыл и был рад видеть. Слово за словом оказались у вас дома и принялись за виски». Я позволил себе лишнего, поэтому, поддавшись уговорам Каминского, согласился остаться на ночь. «И правильно сделал. Я не знаю, кто там не рад твоему приезду, но точно не я». Подбежав к плите, я переворачиваю едва не подгоревший омлет. Жду не больше минуты, после чего выкладываю его на тарелку. Сервирую обеденный стол, заправляю салат оливковым маслом, мои движения кажутся неуклюжими, И все, как назло, просто валится из рук. Во время завтрака я получаю массу комплиментов от Титова. Это так удивительно, потому что обычно я редко слышу похвалу. Тем более в сегодняшнем завтраке не было ничего особенного. Яйца, салаты, тосты. Не нужно обладать какими-то особыми кулинарными умениями, чтобы это приготовить. Спасибо за компанию, Вов. Произношу, загружая грязную посуду в мойку. Встретимся у входа через 10 минут. Обычно на сборы перед работой я трачу не меньше часа, но сегодня другой случай. О макияже можно смело забыть, как и о том, чтобы тщательнее продумать образ. Я прохожу в самую любимую комнату в этом доме. Свою гардеробную. И хватаю первый же кремовый костюм, который попадается под руку. К нему есть туфли и сумка. Будь у меня хотя бы пять дополнительных минут, я бы накрасила губы и ресницы. Но, увы, когда выхожу из дома, Титов уже ждет меня на ступенях в деловом костюме и курит, затягиваясь тем самым сигаретным дымом, который я вчера почувствовала, находясь в постели с Яном. «Как же я все-таки завидую мужчинам!» – произношу шутливо, пытаясь тем самым скрыть нервозность и перебить неприятные воспоминания. «Проснулись, умылись и уже прекрасно выглядите!» «Снова напрашиваешься на комплименты, Май!» – усмехается Титов. «Потому что ты выглядишь просто вау!» «Я без косметики!» – расстроенно качаю головой и открываю водительскую дверь автомобиля. «Прости, даже не заметил!» но понял, что по-доброму завидую твоим студентам. Во времена, когда я учился, у меня таких преподов не было. Возможно, я бы чаще посещал пары. В какой-то момент я ловлю себя на том, что дружеское общение начинает походить на флирт, и тут же переключаюсь на другую тему. Болтать с Вовой получается легко и непринужденно. С ним всегда так было. Помню, я даже всплакнула, когда мы с Яном провожали его в аэропорт, прекрасно зная, что в ближайшие годы можем не увидеться. Титов, в отличие от остальных друзей моего мужа, никогда не стремился меня подколоть или обидеть, и тем более не пытался рассорить с Яном, как, например, Семен Долгов. Тот при каждом удобном случае любил провоцировать меня на агрессию своими тупыми просьбами, отпустить его вместе с Каминским к шлюхам или хотя бы на стриптиз. Затем громко ржал, когда я... я закипала и злилась, и считал, что его шутки дико смешные. Это только я их не понимаю. «Кстати, хочу организовать на днях небольшую тусовку для своих», произносит Вова, прерывая мои воспоминания. «Надеюсь, вы с Яном тоже будете присутствовать?» «О, конечно, давно никуда не выбиралась». Ты уже определился с местом проведения? Нет, я же ничего здесь не знаю, Май. Все так изменилось, пожимает плечами Титов. Буду рад, если подскажешь крутое заведение. М -м, хорошо, надо подумать. Киваю в ответ. Поймав последнее свободное место на парковке возле университета, я провожу Вове короткую мини-экскурсию по территории. На секунду, прервавшись, пишу сообщение декану о том, что мой муж не сможет присутствовать на лекции, но мне удалось пригласить другого, не менее интересного заграничного гостя, который с радостью поделится своим опытом со студентами. Игорь Степанович читает мои оправдание и ничего не отвечает, но когда лично встречается с Титовым и слышит, что тот работает генеральным директором в United Technology, одной из крупнейших компаний США, расцветает от счастья. Ровно в назначенное время студенты занимают свои места в аудитории и лениво аплодируют Вове. «Я так волнуюсь, что постоянно вытираю потеющие ладони салфеткой, но, к удивлению Титову, сразу же удается увлечь студентов». Он говорит простыми и понятными фразами, не слишком апеллирует за умными терминами и дает возможность подискутировать. Я слышу краем уха, как студентки начинают перешёптываться между собой о том, что у приглашённого гостя нет обручального кольца. Сдержанно улыбаюсь и прошу вести себя тише. Да, Титов очень хорош и прекрасно держится перед немаленькой аудиторией, словно всю жизнь выступал на сцене. Но я знаю, что это не было так. Когда-то давно он точно был стеснительным. В конце лекции зал взрывается аплодисментами, а ректор лично пожимает Вове руку и зовет его к себе в кабинет, чтобы обсудить некие важные вопросы. Я даже не успеваю поблагодарить Титова за то, что выручил. В десять часов у меня пара. Студенты возбуждены и активно делятся впечатлениями, но, кажется, внешность спикера они оценили даже больше, чем саму тему лекции». Когда освобождаюсь и выхожу из аудитории, то начинается большая перемена. Среди толпы я нахожу Вову. Веду его в столовую центрального корпуса, угощаю кофе и выпечкой. Мы занимаем дальний столик у окна, но от любопытных глаз студентов все равно не удается скрыться. «Я готова расцеловать тебя за столь прекрасное выступление», — произношу с восторгом. «Нет, серьезно, спасибо тебе огромное. Ты не представляешь, как сильно меня выручил». «Ничего сверхъестественного я не сделал», — отмахивается Титов. Но с Яна причитается. Согласно кивнув, замечаю, как одна из студенток экономического факультета украдкой пытается сделать снимок заграничного гостя, но её выдаёт яркая вспышка на телефоне. Укоризненно качаю головой, отворачиваюсь. «Кстати, что хотел от тебя ректор?» — спрашиваю Вову. «А, ерунда». Он попросил меня снова провести подобное мероприятие в эту пятницу. Вот только помимо студентов будут присутствовать и местная пресса. Титов улыбается, а я не сдержана прыскую от смеха. Надеюсь, к концу месяца мне как минимум выпишут премию.